Глава 9. при знакетеля стала также поминальным пиром по Асмунду и орму мужчины пили в тишине и печали ибо все в округе любили и орма прославленного вождя несмотря на то что он не был хорошим христианином и его сыновей земля еще не промерзла и батраки без труда начали готовить курган на следующий день после убийства лучшая из злодей орма была вытащена из корабельного сарая и опущена в могилу. В нее сложили драгоценности, мясо и напитки для долгого плавания. Там же положили убитых коней и собак, а также всех тех, кого убил Вальгард, в их лучших одеждах, с оружием и утварью, обутых в особые погребальные сапоги. Форма похоронили так, как он того хотел. Жена когда-то дала слово исполнить его волю. Несколько дней спустя Когда все было приготовлено, Эльфрида вышла из дому. В тусклом свете зимнего дня она склонилась над Ормом, Кителем и асмундом Ее непокрытые волосы упали на грудь мужа и скрыли ее лицо от тех, кто стоял рядом. «Священники говорят, что это грех, а не то б я убила себя, чтобы лечь рядом с вами», – прошептала она. «Тяжело мне придется». Вы были хорошими мальчиками, Кетти, Лиасмонт, и вашей маме будет так одиноко без вашего смеха. Кажется, еще вчера я убаюкивала вас на груди, вы были такими маленькими и незаметно стали взрослыми, длинноногими юношами, такими красивыми, нашей гордостью, моей и Орма, и вот вы лежите такие тихие». И снежинки не тают на ваших лицах. Не могу поверить, что вы убиты. Я не верю в это. Она улыбнулась Орму. Часто мы ссорились. Но ведь это ничего не значило. Я знала, что ты любишь меня, А я... я люблю тебя. Ты был добр ко мне, Орм, И теперь в этом мире, С тех пор, как ты мертв, Мне так холодно, холодно. Об одном прошу милосердного Бога, чтобы он простил тебе все, чем ты согрешил против его законов, ведь ты ничего не знал о нем, хоть и был мудрый мореплаватель и искусный резчик, чьи руки сделали для меня столько полок и сундуков, а для наших детей столько игрушек. А если Богу никак нельзя поместить тебя на небесах, Я буду молиться, чтобы он отпустил меня в ад, дабы быть там с тобой. Но если ты отправишься к языческим богам, я и там разыщу тебя. А теперь прощай, Орм, любивший и любимый. Прощай. Она наклонилась и поцеловала его. Холодны твои губы. Ты не хочешь поцеловать меня, это не ты, это мертвое тело лежит в Вальде, но где же ты, Орм? И ее проводили от погребального корабля, а люди принялись за работу. Начали сколачивать погребальную камеру и засыпать ладью землей. Когда это было сделано, на берегу моря встал огромный курган, и волны, набегая на берег, пели у его подножия поминальные песни священник который не одобрял это языческое погребение не осветил могилу, но он сделал что мог и Асгард заказала ему множество мес за упокой душ погибших жил молодой человек звали его эрлинд сын торкеля он был помолвлен с асгорт он сказал «Опустела теперь усадьба, ибо все ее мужчины погибли!» «Да это так», — ответила девушка. Холодный, несущий снег ветер с моря ерошил ее волосы. «Надо бы мне с друзьями побыть здесь некоторое время и привести все в порядок», — сказал Эрленд. «А потом я женюсь на тебе, асгер и тогда твои мать и сестра смогут жить с нами». — Я не пойду за тебя до тех пор, пока Вальгарда не повесят, а его людей не сожгут в их домах, — возразила она в гневе. — Этого недолго придется ждать. Военная стрела уже пошла по округе. Если только они не скроются раньше, чем я рассчитываю, то наш край будет быстро очищен от этой чумы. — Хорошо, — кивнула Асгард.